Глава вторая Я направил на лежанку луч света фонаря и увидел мужчину. Он лежал, отвернувшись к стене, и мелко трясся. Быстро приблизившись, я дотронулся до его плеча. «Дмитрий, это вы?» Ответа не последовало. Казалось, что он спит, но по эфиру от его тела я понял, он сильно болен. Опустившись рядом с лежанкой, положил фонарь на пол вытащил из патронтажа пробирку зельем исцеления и развернул мужчину. Только сейчас я обратил внимание на то, какой он худой. Тонкая белая кожа, зарубцевавшимися, язвами покрывали его тело, едва прикрытые лохмотьями. Не уверен, что это и есть Дмитрий Филатов. В памяти Шурика отец выглядел здоровым сильным мужчиной, а этот же больше походил на живого мертвеца. К тому же, мне не требовалось даже капли его крови, чтобы понять, что он в очень плохом состоянии. И вряд ли хоть один орган нормально работает. «Эй, вы слышите меня?» Я чуть потряс его за плечо, но мужчина лишь прерывисто выдохнул. Лежа неподвижно, с закрытыми глазами. Судя по всему, у него просто не осталось сил, чтобы как-то отреагировать. Но я уверен, что он меня слышит. «Я вас сейчас приподниму и дам выпить...» «Целебное средство. Вам всего лишь нужно его проглотить», — предупредил я. Откупорил исцеление и, приподняв голову незнакомца, осторожно влил в рот лучшее зелье для восстановления. Часть средства вылилась, но он все-таки смог сделать глоток. И это хорошо. Начало положено. Теперь нужно выносить его отсюда. Взваливать его на себя я не хотел, ведь у него могут быть травмы или переломы. Тогда ему станет еще хуже. Нужно положить его на носилки, осторожно вынести и уложить на заднее сиденье одной из машин. Я выбежал из рудника и прокричал в рацию. «Я нашел его! Все сюда!» Маги тут же откликнулись. Я объяснил, как найти рудник, и взобрался на ближайшую кучу камней. Первыми меня увидели Ваня и дядя Коля. Следом за ними появился граф Орлов и его люди. За считанные минуты маги добрались до нас. «Где он?» — спросил Владислав Андреевич, осматриваясь. — Кроме костей остались опознавательные. — Он жив, — перебил я его. — Лежит внутри рудника. Надо сделать носилки и вынести его оттуда. — Как это жив? — изумленно уставился на меня граф. — В плохом состоянии, но живой. — Ох ты ж! Старик меткий первым ринулся к кустам, за которыми виднелся черный проход. За ним последовали остальные. Я привел их в ту комнату... И сразу подошел к мужчине, чтобы проверить его состояние. Он больше не трясся. Дыхание стало ровным и глубоким. Казалось, что он просто спит. «Как же он изменился!» Выдохнул ошарашенный Савельев. «Не узнать». Присев рядом с лежанкой, он взял больного за руку. «Дима, ты меня слышишь? Мы пришли за тобой, все будет хорошо. Мы тебя вылечим. Ты только держись!» Он повернулся к магам. «Носилки, быстро!» Несколько магов выбежали на улицу, и пока они сооружали носилки из двух свежесрубленных жердей и своих курток, я осмотрел комнату. В углу стояли потрескавшиеся от времени и лишние влаги деревянные ящики. Они были установлены таким образом, что служили столом и стулом. На столе стояли металлическая тарелка, кружка и несколько ложек. Наверняка остались от работников, что когда-то трудились на руднике. В кружке была вода с запахом тины. В тарелке лежал высохший корень какого-то растения, пожухлая трава и какой-то слезняк. То ли сам заполз, то ли тоже являлся едой. Да, не мудрено, что он такой худой. Однако это не объясняло его состояние. Все же высохший корень и слезняк имели питательные вещества. И, питаясь ими, вполне можно выжить. Я все же решил проверить, что творится внутри тела Дмитрия Филатова. Поэтому подошел к нему, взял за руку и укалывал булавкой палец. Что ты делаешь? насторожился Савельев. Пытаюсь понять, что с ним, ответил я и втянул носом. Итак, понятно, сильный фон области влияет на магический источник, а он почти пять лет здесь провел. Князь был прав, эфир крови показал различные проблемы в организме мужчины, в том числе разрушение источника. С таким я сталкивался впервые, поэтому даже не представляю, как можно с этим справиться. Но сейчас главное спасти жизнь Филатову. С его магическим источником буду позже разбираться. Уверен, найдется какое-нибудь средство. Вскоре носилки были готовы. Мы аккуратно переложили на них мужчину и вынесли из рудника. На улице совсем стемнело, поэтому пришлось освещать путь до ворот фонарями. Признаться честно, я подумал, что Юсупов не захочет выпускать нас из Анобласти. Но как только мы нажали на рычаг с внутренней стороны стены, подавая сигнал, как ворота плавно отъехали в сторону. Нам навстречу двинулся начальник охраны Жилин и сам Юсупов. Он же переоделся и теперь был в строгом темно-синем костюме, который был явно ему мал и буквально трещал по швам. — Ну что, господа, убедились, что все ваши домыслы? — с довольным видом начал Юсупов, но, увидев носилки с Филатовым, осекся и выторощился. к К-к-кто это? Откуда? «Думаю, ты знаешь, кто он», — сказал я, смерив его презрительным взглядом. «Сразу говорю, я понятия не имею, что здесь происходит», — возмущенно воскликнул он. Но я увидел тень страха на его лице. Юсупов прекрасно понимал, что теперь ему не выкрутится. «Он несет ответственность за все, что происходит в его анобласти». А когда станет известно, что он обо всем знал и даже был причастен тому, что Дмитрий Филатов оказался заперт в такой опасной зоне, как аномалия, то придется отвечать по полной. «Слушай, Федя», — обратился к нему князь Савельев, — «помнится, по молодости ты был хорошим парнем. Что ж ты так окрысился-то? Неужели деньги тебя испортили?» Он ничего не ответил, а лишь поджал губы и зыркнул на нас затравленным взглядом. Мне так хотелось подойти и врезать по его просяче морде, но я сдержался. Не хватало еще из-за этого подонка подставлять Савельева и Орлова. Мы уложили Филатова на заднее сиденье моей машины, накрыли пледом, найденным в багажнике Савельевых, и двинулись в обратный путь. На перекрестке я поблагодарил людей Орловых за помощь, и граф отправил их обратно на место службы. Добрались мы до торшка уже на рассвете. По дороге часто останавливались и проверяли состояние Димы. Не хотелось терять его теперь, когда он столько перенес и дождался нас. Зелье исцеления сделало свое дело. Ему явно стало лучше, но он до сих пор был без сознания. Я решил, что так даже лучше. Мы остановились у ворот нашего особняка, осторожно вытащили Диму, уложили на носилки и понесли к дому. Навстречу нам вышел дед, и, увидев, кого мы привезли, скатился с крыльца и подбежал к лежащему в пледе Диме. — Сынок! Он мертв! — выдохнул он, упал на колени и, не сдержавшись, зарыдал, Смотря в неподвижное лицо сына. Да, Дима больше походил на мертвеца, чем на живого. — Дед, он жив! Лучше вызови Когана! — велел я. — Как жив! — неверяще уставился он на меня, затем отодвинул край пледа и приложил ухо к груди сына. «Жив! Димка жив! Так, Коган, сейчас, сейчас я ему позвоню!» Он торопливо поднялся на ноги, вытащил телефон и трясущимися руками начал нажимать кнопки. «Только пусть сам едет, а не лекарь и отправляет. Придумай что-нибудь, но про отца пока не говори», — предупредил я. Мы занесли Диму в дом, поднялись на второй этаж и уложили на кровать в одной из свободных спален. Дед вызвал Когана, который, к счастью, был на дежурстве, и согласился тотчас явиться лично. Пока дед хлопотал с Димой, стягивая с него лохмотья, мы вышли из комнаты и спустились вниз. «Благодарю вас за помощь», — сказал я и пожал каждому руку. «Без вас он бы погиб». «Это ты его нашел, и именно ты узнал, где его держат. Мы лишь немного надавили на гниду Юсупова», — сказал Савельев. «В этой ситуации Юсупов только пешка». Но он доложит своим хозяевам, а те захотят, чтобы Дима не заговорил. Ему нужна охрана, я отправлю к вам троих боевых магов. Они будут жить здесь и охранять вас. Так будет лучше. Спасибо, Владислав Андреевич, — поблагодарил я. Это самое малое, что я могу сделать, — ответил тот. Саша, на меня тоже можешь положиться, — сказал граф Орлов. Правда, я должен вернуться в столицу, служба такая. Но ты всегда можешь обратиться ко мне. Я еще раз всех искренне поблагодарил за помощь и проводил до двери. В это время к особняку подъехал Коган. — Господин Саша, что таки у вас здесь происходит? — шепотом спросил лекарь, провожая взглядом отъезжающую машины. — Отец нашелся. Вам нужно осмотреть его. — Дмитрий, нашелся? — он удивленно взглянул на меня поверх очков. — Да, пойдемте, провожу. Мы зашли в дом, и на втором этаже увидели сонную Лиду выглянувшую из своей комнаты. Неужели не проснулась от шума? «Здравствуйте, Авраам Давидович!» Настороженно проговорила она. «Саша, что случилось?» «Она что, ничего не знает?» шепнул мне лекарь. «Пока нет», — ответил я и обратился к матери. «Иди за нами». Мы зашли в спальню, где дед уже снял с Димы всю одежду и накрыл его одеялом. Из ванной доносился шум воды. «Нужно его помыть!» Старик Филатов подворачивал рукава своей клетчатой пижамы. «Кто это такой?» Лида подошла к кровати, вглядываясь в бледное лицо. Затем махнула и бросилась на грудь мужчины. «Дима! Димочка, где же ты был, любимый мой?» Она принялась целовать и обнимать мужа, который никак не реагировал. Но я заметил, как его губы тронула легкая, едва заметная улыбка. Похоже, он все слышит и понимает. «Лида!» «Дай лекарю его осмотреть!» — вмешался дед, взял ее за плечи и оттащил от кровати. Авраам Давидович деловито поправил очки, поставил чемодан на прикроватную тумбочку и опустился на краешек кровати. Затем занес руку над головой Дмитрия. Его ладонь вспыхнула голубым пламенем, а лекарь медленно начал водить ее, напряженно поджав губы. «Мы замерли, не сводя с него глаз. Я впервые видел, как работает лекарь. В это время от Когана исходила мощная магическая энергия, от которой дух захватывало, даже не ожидал от него такой мощи. Когда лекарь просканировал все тело, он снял очки, потер уставшие глаза и повернулся к нам. «Дело таки плохо. Множественные внутренние повреждения, вызванные энергией анобласти. Если честно, я очень удивлен, что он жив. Вы сможете ему помочь?» — упавшим голосом спросила Лида смахнув слезу. «Буду стараться и сделаю все, что от меня зависит», кивнул он и полез в свой чемодан. Вытащив несколько артефактов, он начал прикладывать их к телу Димы. Кристаллы горели разными огнями, даря мужчине лечебную магию. Мы терпеливо ждали, когда он проведет все необходимые процедуры. Минут через десять Коган убрал в чемодан очередной артефакт и попросил у Лида чашечку сладкого чая. «Много маны потратил. Нужно немного прийти в себя», — пояснил он и тяжело вздохнул. «Сегодня больше ничего сделать не смогу. Приду завтра с самого утра». Лида сбегала на кухню, пронесла большую кружку горячего чая и блюдо с творожной запеканкой. Пока лекарь медленно со смаком чаевничал, мы с дедом отнесли Диму в ванную и аккуратно опустили в теплую воду. Лида принялась его мыть, приговаривая, как она по нему скучала, как ждала и как верила в то, что он обязательно вернется. Затем мы вернули его на кровать и укрыли теплым пуховым одеялом. Лекарь как раз допил чай и засобирался в лечебницу. Я пошел его провожать. — Авраам Давидович, надеюсь, вы понимаете, что должны держать втайне то, что мой отец вернулся домой. — Конечно, конечно! Можете не сомневаться! «Я понимаю всю секретность этого дела», — быстро ответил он. «Завтра утром снова приеду к вам. Только хочу попросить, чтобы вы приготовили для отца хорошее снотворное. С такими серьезными повреждениями будет лучше, если он будет спать». «Хорошо, я вас понял». «Ну, тогда до завтра», — махнул он рукой, подавил Зивоту и медленно двинулся к своей машине. Вскоре приехали три боевых мага, которых отправил князь Савельев. Они были одеты в обычную одежду и сразу предупредили, что для всех они дальние родственники, решившие навестить старика Филатова. Всех троих я знал, познакомились во время рейдов. Это были суровые и сильные маги, обладающие разными способностями. Один маг огня, второй маг металла, третий управлял водной стихией. Где-то разместил их в гостиной, так как спален больше не осталось. К завтраку спустилась Настя, которые рассказали, что произошло, и она со всех ног бросилась в спальню отца. Я же поехал в лабораторию готовить зелья для Дмитрия Филатова. Я знал рецепты множества различных зелий, но ни одно из них не могло восстановить магический источник. И вообще я с таким столкнулся впервые. С помощью шустрика, которого отправлял в ближайший лес за нужными растениями, я приготовил три зелья и вернулся домой. Лида пыталась накормить Диму куриным бульоном, но он никак не реагировал на ее мольбы съесть хоть ложечку. — Саша, отец так и схудал! Его надо накормить! Повернулась она ко мне и вытерла покрасневший нос. Опять ревела. — Не надо! Я приготовил то, что его быстрее восстановит. Показал я две пробирки и колбу, которые держал в руках. Вдвоем мы приподняли его и напоили всем, что я принес. Зельем исцеления, эссенцией золотой нектар и амброзией восстановления. В исцеление я добавил снотворный эффект. Пусть спит. А я пока придумаю, как восстановить его магический источник. Если это вообще возможно. Федор Юсупов смотрел вслед уезжающим машинам и с ужасом понимал, что нужно доложить о случившемся... Графу Распутину. Но молчать о том, что Дмитрий Филатов жив, и, более того, его вытащили из-за нобласти его друзья, он не мог, хотя такая мысль все же промелькнула в его голове. Медленно побрел он в сторону дома, на ходу вытаскивая телефон. И он понимал, что время позднее, но не мог не позвонить прямо сейчас. Утром, может быть, поздно. Ты охренел, Юсупов! хыпло ответил Распутин. Ты знаешь, сколько сейчас времени? — Василий Денисович, я по срочному делу. — Что у тебя? — недовольно протянул патриарх рода Распутина. — Только что в моей области побывали князь Савельев с Орловым, и нашли его, — несмело проговорил он. — Кого нашли? — не понял Распутин. — Дмитрия Филатова. Оказалось, что он жив. — Что? — Юсупов! Ты что натворил? От яростного крика графа Исупов весь сжался. «Ты должен был убить его! Ты говорил, что он мертв! Я сам так думал!» еле слышно ответил он. «Скотина, ты хоть понимаешь, что натворил! Пр Прошу прощения! Засунь свои извинения знаешь куда! Короче, если полетят головы, твоя будет первой, понял?» Исупов хотел еще раз извиниться, но в трубке послышались гудки. Распутин вылез из-под одеяла шикнул на недовольную жену и вышел на балкон. Нему предстояло провести еще одну бессонную ночь из-за Филатовых. Больше ошибаться нельзя. Дмитрия Филатова надо убить, и желательно вместе с остальными членами этого ублюдочного рода.